Третье. Антон. Яхта уже удалилась в море. Берег теперь едва виднелся на горизонте и качался в туманной дымке, как мираж. Отец поставил этюдник на палубу и погрузился в работу. Он давно мечтал написать «Закат на море». Красный шар уже висел над горизонтом и вот-вот готов был искупаться в воде. Мама лежала в шезлонге, ловила лучи заходящего солнца и лениво перелистывала медицинский журнал. В последнее время это ее любимое чтиво. Как истинная бизнес-леди, она и к выздоровлению сына подошла с деловой хваткой. Увидев, что я веду себя смиренно, охранники стали накрывать стол для ужина. Я не наблюдал за ними, но хорошо их слышал. "Поставь стол сюда", говорила мама. "Антону здесь будет удобнее". "Анна Анатольевна, вино какое открыть?" "Дима, зачем ты достал красное? В нём высокий уровень танинов, его нельзя использовать в сочетании с рыбой". "Почему?", спросил наивный охранник. Я усмехнулся. Можно отравиться? Нет, испортить ужин. Во рту появится металлический привкус. К форели хорошо подойдёт калифорнийское шартане. А-а-а, никогда не думал, что это важно. В целом прогулка напоминала вполне мирную картину семейного отдыха. Вот только мне он был не нужен. Я подъехал вплотную к бортику и огляделся. На меня никто не обращал внимания. Сумерки сгустились, внизу болталась маслянистая чернота и манила к себе. Пришлось ждать, пока вечер полностью заявит о себе. В тёмной воде меня не смогут быстро достать. Восстановление было долгим. Когда машина ударила меня, я перевернулся в воздухе и упал спиной на край бордюра. В результате перелом позвоночника в нескольких местах и полный паралич тела. Но судьбе и этого показалось мало. Образовавшийся тромб перекрыл сосуд, и в течение нескольких дней я находился на аппарате искусственного дыхания, или ИВЛ. Мама рассказывала, что прогнозы были страшные. Врачи сомневались, что я могу прийти в себя. Но я очнулся. Только зачем? В первые дни я не мог ничего, даже говорить. Меня держали на препаратах, от которых я всё время спал, глубоко и без сновидений. Но как только открывал глаза, сразу вспоминал Риту. Её образ стоял передо мной такой, какой я видел её в последний раз. Маленькая нога выглядывала из-под одеяла, и я каждый раз неосознанно хотел её накрыть простынёй. «Мама, Ри...» — повторял я, пытаясь сказать, что я женился и надо сообщить Рите. Она наверняка сходит с ума, ничего не зная обо мне. «Антошечка, не говори!» Курицей-наседкой бросалась ко мне мать, а потом я снова погружался в сон. Но постепенно организм начал приходить в себя. Через две недели полностью восстановилась речь, и я мог теперь рассказать маме о женитьбе, но... Случайно подслушанный разговор изменил мои намерения. В этот день я проснулся рано. Сам не знаю почему, но будто кто-то толкнул меня и сказал, «Слушай». Возле кровати стояли люди. «Слушай». Я различил голос мамы. Она спросила: "Евгений Борисович, как вы думаете, Антон может полностью восстановиться?" В её голосе звенело отчаяние. Вообще за те 2 недели, что она провела почти безвылазно в больнице, мама сильно изменилась. Она осунулась и постарела. Одежда на ней болталась и казалась неопрятной. От железной леди не осталось и следа. Отец и то выглядел лучше. Он часто сменял маму у моей постели. Я видел, как он держит меня за руку, но ничего не чувствовал, и это до ужаса меня пугало. не может быть, убеждал себя я. Нет, я молод, организм сильный, он точно справится с проблемой. Вот сейчас, как только перелом позвоночника зарастёт, снова восстановится чувствительность, и я смогу двигаться. Но шли дни, а видимого улучшения не наступало. Я напряжённо вслушался в разговор, боясь пропустить хоть слово. Анна Анатольевна, трудно сказать. У Антона серьёзные повреждения. Никакой гарантии дать не могу. Будем надеяться. Будем надеяться. Молитесь. «Стоп! Это он о чём сейчас? На что он не может дать гарантии?» Паника уже душила меня. Я тяжело дышал, но глаза держал закрытыми. Но руки у него начнут двигаться. В голосе мамы слышались слёзы. Пятьдесят на пятьдесят. При таких повреждениях, как у Антона, бывает, паралич полностью проходит, но это из разряда чудес. А они потому так и называются, что случаются очень редко. «Я не понял», — хрипло вырвалось у меня. «Я не понял». Голос после всех трубок не был похож на мой. Он сепел, дрожал, куда-то проваливался или срывался на фальцет. Антошечка, ты проснулся? Я видел, что рыжий доктор направился к двери и закричал: "Я что, никогда больше не буду ходить?" Но ну, не надо так категорично. Ответьте мне, я буду ходить. Мы надеемся. Ответ прозвучал тихо и неуверенно. Я глубоко вдохнул, захлёбываясь чаем, И вдруг страшный звериный вопль вырвался из моего горла. Он жил сам по себе, отдельно от меня, поднимался к потолку, отталкивался от стены и обрушивался на голову всей тяжестью отчаяния. Ко мне бросились медики. Они что-то вкололи в трубочку, которая тянулась от моей ключицы, и почти сразу свет померк. С этого дня я запретил себе дома тярить. Нельзя, табу. Она не должна знать, куда я исчез. Да, я эгоист, до да безумия хочу, чтобы любимая жена была рядом. А что дальше? Каково это жить с парализованным инвалидом, у которого работают только одни глаза? Менять памперсы, обрабатывать пролежни, наращивать мышцы, чтобы переворачивать меня в постели для смены белья? Нет, не такую судьбу я хотел для своей женщины. Не такую. 3 месяца я провёл в реанимации. Как только мне разрешили перемещение, родители увезли меня в Германию. Мать оставила бизнес на попечение своих директоров, продала особняк и купила квартиру в Берлине. С тех пор я в России не был. Я положил ладони на перила и подтянулся. Руки дрожали. Смогу ли перекинуться через высокий борт? Левая работала ещё плохо. Я с трудом мог удержать простую книгу, не то что тело взрослого мужчины, пусть даже слабое и похудевшее. Придётся опираться только на правую. Но выдержит ли она вес? Ладно, зачем размышлять? Принятые решения не отменяют Я крепко уцепился пальцами за перила, дёрнулся вверх и упал животом на борт. Пластиковая перегородка закачалась, но выдержала. Отлично, первый этап завершён. Теперь нужно просто перевалиться и здравствуй, свобода. Я несколько раз представлял этот момент. Тело погружается в тёплую воду южного моря. Мои глаза открыты, но вокруг чернота. Я раскидываю руки и ноги и наслаждаюсь полётом. Вижу Риту. Она где-то наверху, протягивает ко мне руки и зовёт, зовёт. Телефонный звонок раздался у самого уха. Я вздрогнул и упал в кресло на край сиденья. Моя майка подалась назад, и я приземлился тощим задом прямо на палубу. Ко мне бросились все. Ещё бы. Более громкой попытки расстаться с этим миром я и придумать не мог. Антошка, господи, что случилось? закричала мама. Она опустилась рядом на колени, взяла моё лицо в ладони и внимательно посмотрела в глаза. Как ты мог упасть? Не трогай меня, дёрнулся я. Дима, помоги. Отец и охранник посадили меня в кресло и пристегнули ремнём. Телефон разрывался рингтоном. Сын, ничего не понимаю, качал головой отец. Мы купили тебе самое устойчивое кресло. А может, в его глазах появилась надежда. Не может, пап. Мобильник зазвонил, я дёрнулся, ну вот и свалился. Погоди, завтра мы снова пойдём к врачу. Раз ты сумел дёрнуться, значит, господи, сынок, это же здорово. Первый раз за 5 лет твоё тело отреагировало. Хорошо. Пойдём. Устал, ответил я. Не объяснять же родителям, что я сам подтянулся на руках, потому что хотел прыгнуть в воду. Нет, второго шанса у меня не будет. Меня посадят под замок на сильные препараты, которые полностью отключат волю к каким-либо решениям и действиям. Телефон заверещал опять. Я взял его в руку и с трудом подавил желание выбросить за борт. Посмотрел на экран. Макс. Последние годы мы общались редко. Старые друзья иногда звонили, но я избегал контакта, чтобы не травить душу воспоминаниями о былых деньках. У них своя жизнь, полная приключений и наслаждений, у меня своя. Я не хотел ответил на звонок. "Антоха, ты где?" кричал в ухе Бей. В смысле, не понял я. В Израиле ты же, знаешь. "Не, от конкретнее. В каком месте? Мы едем к тебе в гости". "Кто мы?" я всё ещё не врубался. Сорвавшаяся попытка расстроила меня. Придётся теперь снова ждать удачного момента. Я, Пашка и Маша. Представляешь, Машку выбрали лицом рекламной кампании дома Versace. У неё в Израиле крутой фэшн-показ. Вот и мы с Блонди решили слетать, её поддержать и с тобой заодно повидаться. Он говорил, но у меня в душе ничего не шевелилось. Я был рад за Машу, но как-то отстранённо, что ли. Просто воспринял информацию как факт и всё. Первое время я следил за жизнью её друзей, переживал и завидовал. кипел от злости, что они продолжают развлекаться, а я прикован к постели. Они навещали меня, пока я лежал в больнице. Были преувеличенно веселы и бодры, болтали о новостях универа, трещали о преподавателях и студентах, рассказывали, кто и где прокололся. Я слушал, моргал глазами, вставлял редкие реплики. Друзья отводили взгляды и быстро прощались. Потом их визиты стали реже, а когда мы переехали в Германию, и вовсе прекратились. Какое-то время они связывались со мной по Скайпу, Ну один раз рядом не оказалось никого, чтобы ответить на звонок, а сам я тогда был ещё не в состоянии нажать на кнопку. Так наше общение и сошло на нет. Антон, кто это? нетерпеливо спросила мама. Она напряжённо вслушивалась в разговор. Мне звонили всё реже. Парни, моя банда. Приглашай их в гости. Хорошо, с заминкой ответил я. Макс, мы сейчас на яхте, вернёмся только ночью. Я назвал адрес виллы. За ужином я неожиданно поймал себя на мысли, что больше не думаю о маслянистой черноте за бортом. Встреча с друзьями неожиданно взволновала меня. Это как вернуться в старую жизнь, где была Москва, универ, развлечения в клубах. И Рита